Глава 37. Олеся. «Всю неделю я пыталась отвлечься от собственных проблем. Для меня лучший способ сделать это – с головой погрузиться в чужие. Я так и поступила. Последние несколько дней мы с Лерой помогали Василине разузнать побольше о тёмных делишках её сводного брата. Влад оказался совсем не так прост. Лера вообще восприняла всю ситуацию очень близко к сердцу и рисковала, чтобы добыть нужную информацию». «Теперь дело за малым. Нам нужно будет совершить последнюю авантюру, и Влад будет разоблачён. Если честно, я ужасно сочувствую Васе. Представить не могу, что она чувствует сейчас. Будь я на её месте, не знаю, смогла бы простить, если бы Андрей с Никитой скрывали от меня, что они преступники. Мне от родителей передалось обострённое чувство справедливости. Терпеть могу ложь и увиливание». Так что хорошо, что мои мужчины ничем подобным не занимаются. Кстати, о них. За всей этой кутеремой с тайной слежкой за Владиславом Романовичем я так переволновалась, что не успела сделать то, что должна была. Я так и не ответила себе на вопрос о том, кто из них мне больше нравится. Всегда, когда я не могу принять подобное решение, я составляю список «за» и «против». Надеюсь, этот верный способ мне сейчас поможет. Откидываюсь на подушке в своей комнате и достаю блокнот. Расчерчиваю лист на две части. Один столбец – это Андрей, другой – Никита. Кусаю карандаш, пытаясь привести мысли в порядок. Наверное, даже хорошо, что мы с ними на этой неделе почти не виделись. Плохиш прогуливал пары, а Андрей провел лекцию, а потом вылетел из кабинета быстрее, чем я успела встать из-за парты. «Ладно, видимо, ему тоже нужно время». В любом случае, они не отменяли наше сегодняшнее свидание, так что пора хорошенько подумать. «Значит, Андрей, старше меня, это в плюсы записать или в минусы? С одной стороны, разница в возрасте может быть преградой для отношений, а с другой он опытнее, сдержаннее и, возможно, готов к серьёзным отношениям. Ладно, запишу в плюсы. А Никита?» Когда думаю о нём, на ум сразу приходит чувство юмора. А ещё, когда он улыбается, на левой щеке появляется такая обаятельная ямочка. Её не всегда видно под отрошью щетиной, но если провести по ней пальцами, то... Блаженно улыбаюсь, чувствуя порхающей бабочки в животе. «Как же, оказывается, чудесно быть влюблённой!» Пишу чувство юмора в плюсы Никиты. вспоминая его смех. Хотя смех Андрея мне тоже очень нравится. Такой заразительный, обаятельный. Когда он смеётся, кажется, что солнце начинает светить ярче. Так бы и смотрела на его улыбку. Жаль только, что радует он меня ею в последнее время совсем не так часто, как мне бы того хотелось. Так, ладно, что-то я отвлеклась. Андрей. Пунктуальный, умный, взрослый, состоявшийся. Хорош в постели. Никита. Весёлый, озорной, остроумный, Знает, чего хочет. Сексуальные татуировки и, конечно же, тоже хорош в постели. Блин, что-то этот список мне совсем не помог, а наоборот запутал. Стараюсь придумать хотя бы парочку отрицательных черт его характера. Но почему-то ничего такого, с чем бы я не смогла примириться, не идёт на ум. Несмотря на то, что они такие разные, они оба кажутся идеальными. Ну, или это мой влюблённый мозг мне так подсказывает. Вздыхаю, бросая взгляд на часы. «Ой, кажется, уже пора собираться». Мы договорились встретиться возле метро, потому что сегодня я приготовила для них небольшое испытание. Поход по моим любимым кафе. Раз уж я не знаю, как выбрать одного, пусть это сделает за меня случай. Сегодня я закажу для них свои любимые и нелюбимые блюда. И с кем из них у нас будет больше совпадений, с тем я и останусь. Глупость? Возможно. Но просто я совершенно не представляю, кого из них мне нужно предпочесть. Ведь я же никак не могу продолжать встречаться сразу двумя. Или могу? Закрываю глаза и вспоминаю ту ночь на даче. Ох, как же хочется повторить это ещё хотя бы разок. Жаль, мы не живём в какой-то параллельной вселенной, в которой мы могли бы остаться втроём, не вызвав при этом порицания общества. И, конечно же, в первую очередь моих родителей – Даже представлять не хочу, что будет, если я познакомлю их с мамой и папой, если расскажу им всё, как есть. «Куда ты так нарядилась?» Мама застаёт меня в коридоре, критически оглядывая коротенькое джинсовое платье. «Да вот!» Сердце начинает биться чаще. «С девчонками решили погулять», — пожимая плечами. «Что-то вы зачистили? Мама приподнимает бровь. «У нас куча дел!» отвечание неопределённой, набрасываю пальто. «Ладно, мам, до встречи!» Чмокаю её в щёку и надеюсь, что мой стыдливый румянец не проступил под слоем пудры. «Пока! Домой в 11 кричит вдогонку мама. «Ага!» Киваю, выходя. Знаю, что мама мне верит, ведь раньше я ещё никогда не предавала их с отцом доверия. Никогда не встречалась с парнями и делала всё, чего они от меня ожидали. «Интересно...» Какой бы была моя жизнь, если бы я не встретила Андрея и Никиту? Наверное, я продолжала быть той, кого видят во мне родители. Жила бы жизнью, которую они для меня выбрали, и думала, что так и надо. Но теперь, когда я иду по улице навстречу приключениям, чувствую, что мне жутко хочется немного пошалить. Что ж, уверена, сегодня мне обязательно выпадет такая возможность».